И думаю я про вас всех. Одолеют они злое в жизни непременно одолеют. Мы победим, потому что мы с рабочим народом уверенно и громко сказала Софья. В нем скрыты все возможности, и с ним все достижимо. Надо только разбудить его сознание, которому не дают свободы расти.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 Мать спросила мужика, работавшего в поле, где дегтярный завод, и скоро они спустились по крутой лесной тропинке. Корни деревьев лежали на ней, как ступени, на небольшую круглую поляну, засоренную углем и щепой, залитую дегтем. Вот и пришли, беспокойно оглядываясь, сказала мать. У шалаша из жердей и ветвей, за столом из трех нестроганных досок, похожих на козлы, врытые в землю, сидели обедая Рыбин, весь черный в расстегнутой на груди рубахе, Ефим и еще двое молодых парней. Рыбин первый заметил их и, приложив ладонь к глазам, молча ждал. — Здравствуйте, братец Михайло! — крикнула мать еще издали.